Глава третья. Письмо матери. «Здравствуй, мама. Зря ты, конечно, не хочешь разговаривать по телефону. Это совсем недорого. Я уже успел изучить московские тарифы и понял, что звонки в Мышкин стоят очень недорого. Рублей в 60-70 можно сласть наговориться. Междугородные разговоры и мобильная связь в наше время сильно подешевели. Минута нашего разговора стоит около двух рублей». «Это я тебе не уговариваю, а просто объясняю, как и что, чтобы ты была в курсе. Только, пожалуйста, когда я позвоню в следующий раз, не начинай сразу кричать, чтобы я не тратил деньги, а вы меня. А еще лучше было бы освоить компьютер. В этом нет ничего сложного, поверь мне. Лариса Терентьева, на что уж старше тебя, а с внуком Димы переговаривается по скайпу, и видят они друг друга, как в телевизоре. Компьютер мой все равно без дела стоит». Хочешь, я попрошу кого-нибудь, чтобы тебя научили им пользоваться? И к интернету подключили снова. А то я перед отъездом отключился за ненадобностью. Тогда бы мы каждый вечер могли общаться. Новости друг другу рассказывать. Мне для этого ни на что тратиться не придется. У меня казенный компьютер на работе стоит с безлимитным интернетом. А твой расход на интернет нас не разорит. Это очень большое удобство. Ты подумай. «Но это я, мама, так, слово, ты не подумай, пожалуйста, что мне жалко времени на то, чтобы письмо тебе написать. У писем, конечно, есть свои преимущества. Их перечитывать можно. Да и когда пишешь, с мыслями собираешься. Гладко все выходит, не сумбурно. И если что-то забыл, то всегда дописать можно. Так и вижу, как ты строго хмуришься и говоришь. А ну, Леша, кончай свою агитацию. Заканчивая агитацию, перехожу к новостям. По телефону я успел сказать только то, что нашел жилье и работу. То есть сначала работа, а потом жилье. Ты, мама, не поверишь, но повезло мне невероятно. Не успел приехать в Москву, как встретил хороших людей, да еще каких. Напрасно ты беспокоился и пересказывал мне страшилки из телевизора. Страшилки – это одно, а жизнь – другое. Сразу же по приезде я, как и собирался, отправился в 65-ю больницу, которая в списке моем стояла на первом месте, как крупный многопрофильный стационар, в котором и места должны быть, и работать интереснее». Забегая вперед, скажу, что только сейчас я понял, что засиделся дома. Наш Мышкин был и остается для меня лучшим местом на земле. Но для врача, который хочет стать настоящим врачом, очень полезно поработать в таком месте, как больница, в которой я сейчас работаю. Тут все по-другому и ритм жизни другой. Одним словом, Москва. Больница, в которой я работаю, рассчитана на 1280 коек. Представляешь? Если еще и сотрудников сосчитать до кафедры, то выйдет половина нашего Мышкина. А какие здесь возможности? Есть даже компьютерный томограф последнего поколения. Это тот самый ящик, который команда доктора Хауса запихивает пациентов, как выражаетесь вы с Варисой Терентьевной. Аппарат новейший. Он позволяет проводить исследования всего организма и пропускает день 30 человек, по полчаса на каждого. А еще здесь есть современная ангиографическая установка, которая позволяет исследовать сосуды и магнитно-резонансный томограф. Компьютерный томограф – это рентгеновские излучения, а магнитные, как видно из названия, действуют по принципу магнитного поля. Это я так, мама, для сведения, чтобы ты была в курсе. Пришел я, значит, к заместителю главного врача Виктории Васильевне, которая ведает приемом врачей на работу, рассказала себе и сразу же получил место в приемном отделении. И не только место, мама, но и жилье. Я ведь сглупил. Думал, что в Москве квартиры снимаются так же, как у нас в Мышкине. Заплатил за месяц, прожил, опять заплатил. Как бы не так. Оказывается, что в Москве положено платить вперед за три месяца и еще агенту комиссионные выдавать в размере месячной квартплаты. Представляешь? 15000 только за то, что свел хозяина с квартирантом. И это в том случае, если снимается комната. А если трехкомнатная квартира? Бешеные деньги. Здесь, наверное, половина народу агентами работает. Я бы, конечно, не смог бы. И не столько потому, мама, что я медицину люблю. а потому что совесть меня замучила бы. Ну возьми ты себе за труды рублей 300, ну 500. Ведь дело-то нетрудное, пустячное, можно сказать, дело. А они месячную квартплату берут. И так, мама, эти агенты смогли себя поставить, что без них в Москве дела не делаются. Я когда узнал об этом, то сильно расстроился. Потому что, как ты знаешь, было у меня при себе всего 20 тысяч рублей, а надо, получается, 65. Но заместитель главного врача Виктория Васильевна увидела, что я расстроился и вошла в положение. Я, если честно, никогда бы не поверил, если бы мне кто-то о чем-то таком рассказал. Предложила она мне жить при больнице. Дали мне комнату отдельную, прямо в том отделении, где я работаю, и ни копейки с меня за это не берут. Даже чайник электрический выдали в пользование. Получается, что кроме еды, ты, мама, не волнуйся, питаюсь я регулярно. Вчера даже плитку себе купил маленькую, чтобы готовить можно было. Так вот, кроме еды я трачусь только на прачечную, потому что мелочишку сам стираю. А крупные вещи, джинсы, например, приходится сдавать. Но это недорого. За жилье я не плачу, на транспорт не трачусь, так что на стирку вещей можно и потратиться. Но за деньги я стираю только свое. Рабочую одежду я в больничную прачечную сдаю, как положено. В ординаторской есть телевизор и холодильник с микроволновой печью, которыми я пользуюсь постоянно, а не только тогда, когда дежурю. Мне разрешили. «Потому не волнуйся за меня. Быт мой устроен наилучшим образом. и если честно, не надеялся так устроиться. Только попрошу тебя никому, даже Ларисе Терентьевне, о том, что я живу в больнице, не рассказывать. Это ведь не разрешается правилами. Для меня добрые люди исключение сделали. Нехорошо будет, если им за это попадет. А мама пойдет, то куда не надо дойдет, поэтому лучше никому не рассказывать. говоришь что снял лёша комнату рядом с больницей. И все». Люди в больнице хорошие. Ты же знаешь, мне по жизни везет на хороших людей. Уж не знаю почему. Начальница моя Ольга Борисовна при знакомстве мне не очень понравилась, потому что разговаривала как-то сухо и недолго. Но потом я узнал, что она была после дежурства. А когда ты после суточного дежурства, да еще такого беспокойного, как здесь, не уходишь домой и остаешься на день работать за заведующую, то тебе будет не до разговоров. А я-то чуть было плохо о ней не подумал Недаром ты меня всегда за торопливость ругаешь. Ольга Борисовна строгая, конечно, но ей положено быть строгой по должности, но всегда посоветует, разрешила ей хоть ночью звонить, если какая проблема. Я, конечно, не заупотребляю, но приятно чувствовать поддержку от руководства, особенно мне, только начинающему работать в Москве. Старшая сестра Надежда Тимофеевна держится попроще. С ней, несмотря на разницу в возрасте, а, примерно, на твоих лет, я общаюсь чаще. Она, можно сказать, меня опекает. Очень хорошая женщина. Как-нибудь при случае приглашу ее семейством отдохнуть летом у нас в Мышкине. Думаю, что ты будешь не против. С коллегами моими, врачами приемного отделения, отношения складываются хорошие. Правда, насчет доктора Колбина меня Надежда Тимофеевна предупредила, чтобы я не вздумала ему денег одалживать. Есть за ним такой грех, вовремя долги не отдавать. А так все нормально. Медсестры, правда, здесь не чета нашим, языкатые. Ты им слово, они тебе три. Но в Москве вообще все языкатые. видел бы ты, мама, некоторых больных. Такие попадаются, что не знаешь, как не подступиться. Но я в таких случаях действую прямо. Давайте, говорю, знакомиться. Меня Алексеем Ивановичем зовут, а вас как? Чтобы не в бумажке прочесть имя отчество а так вот по-человечески познакомиться. От этого даже самые строгие сразу же оттаивают, и общий язык с ними найти становится легче. В Машке не нашим один темп жизни, в Москве другой, у нас суеты меньше, здесь больше, а люди, мама, везде одни и те же, преимущественно хорошие. Не очень хорошие тоже попадаются. Так один пациент, которого скорая помощь привезла, начал буянить и ругать нас с такими словами, которые на рынке не каждый день услышишь. Мы его урезонить пытались, но он не внял. Тогда пришлось пригласить охранника. Пришло сразу двое, скандалист сразу притих и дал себя осмотреть. Потом еще извинился за такое поведение. Я так понял, что он вроде Бориса-телевизионщика, пока трезвый золото человек, как выпьет совсем наоборот. Не успел пока познакомиться с главным врачом, только издалека его видел. Худой, высокий, шевелюра роскошная. На композитора или художника похож. Он человек очень занятой. Поседневные дела не вникает решает глобальные вопросы. Для повседневных дел есть заместители. У главного врача очень интересная фамилия – Перов Вяткин. Никогда такой не слышал и вообще нигде не встречал. В этом месяце я дежурю сутки через двое, вхожу в рабочий ритм. Сутки через двое – это полторы ставки – 10 суточных дежурств в месяц. Я до конца не разобрался в расчетах. Ты, мама, прекрасно знаешь, что бухгалтер измен меня никогда бы не вышла. Но на полторы ставки с ночными надбавками за минусом подоходного налога в месяц должно выходить не меньше 50 тысяч рублей. А в больнице еще и премии регулярно платят, если нет жалоб и нареканий. В следующем месяце я планирую поменяться дежурствами так, чтобы выкрыть подряд хотя бы 5 дней, и тогда приеду. Пока же звони мне. Я как увижу, что это ты звонишь. Звонок сброшу и перезвоню сам, потому что так выгоднее. Или пиши мне по адресу. 129-323, Москва, Улица Ленинская, Дом 51, ГКБ, Номер 65, Приемное отделение. ГКБ – это городская клиническая больница. Есть ЦРБ, а есть ГКБ. С Москвой я уже успел немного познакомиться, но в центр еще не выбирался. Один день посвятил изучению окрестностей, чтобы знать, что и как. В другой день ездил гулять в парк Лосиный остров. Он тут неподалеку. Потянул в тишине под деревьями побродить. На третий день собрался погулять на ВВЦ. Но до туда не доехал, потому что на полдороге решил осмотреть самый в самой крупной Европе торговый центр. Интересно же, центр и впрямь оказался громаднейшим. Едва ли не с размером. Это я немного преувеличиваю для красного словца. А на входе стоит огромный динозавр. Рычит, башкой своей машет. Игрушка, конечно, электроника, но так натурально сделана, будто живой. Очень впечатляет. А как поднимешься по эскалатору, другой стоит поменьше. Взрослые улыбаются, а дети так прямо визжат от восторга. Начал я ходить, смотреть, чем в Москве торгуют. Да так до вечера и проходил. Не знаю, уместно ли сравнивать, но для меня это было что-то вроде посещения Эрмитажа. Такой же большой музей. Около музыкальных центров простоял битый час. Продавец три раза ко мне подходил интересовался, чем может быть полезен. Понравился мне один центр настолько, что глаз не оторвать. Сразу видно, стоящая аппаратура, не поделка какая-нибудь. На таком хоть классику слушай, хоть джаз одинаково здорово будет. но и цена, ого, какая, 34 с половиной тысячи рублей. Вова Постричев называет такое, облизнись и топай дальше. Облизнулся и потопал. А когда закончил свою экскурсию, то пошел в кино. Здесь же в торговом центре есть кинотеатр. Да не один, а на несколько залов. Кресла оказались такими удобными, что я как сел, так сразу и заснул и проспал весь фильм. Драма о сложных человеческих взаимоотношениях. Устал ходить, да и дежурил накануне, вот и сморила меня. Надо было идти смотреть комедию, потому что там бы долго спать не дали, смехом бы разбудили. Ты только не подумай, что я так устаю, что на ходу засыпаю. А то знаю я тебя, но выдумываешь начнешь себя накручивать. От такого поведения ничего, кроме гипертонического криза, не будет, так что лучше не начинать. Я в полном порядке, чего я тебе желаю. И не забывай пить таблетки. Даром, что ли, я тебе по всему дому памятник поразвешивал? Чуть бы и не забыл. В этом торговом центре столкнулся нос к носу с моим однокурсником Мишей Курочкиным из Рыбинска. Ты его должна помнить. Он гостил у нас пару раз. Не тот Миша, который в очках, а тот, который то и дело говорит «Елки мои лопатки». Теперь, думаю, точно вспомнила. Курочкин, оказывается, уже третий год живет в Москве. Работает не где-нибудь, а в институте имени Склифосовского, в реанимации. Жену сыном тоже в Москву перетянул. Снимают однокомнатную квартиру в Медведково. Это недалеко от нашей больницы. Сыну курочкина уже 8 лет. Во второй класс ходит, любит рисовать. А жена у него логистик. Занимается тем, что организует и контролирует перевозки. Зарабатывает больше Курочкина, он сам сказал. А деталями я не интересовался, потому что неудобно. Обменялись мы с ним телефонами. Как-нибудь надо время выкроить в гости сходить. Он приглашал. Даже собрался с какой-то подругой жены познакомить, которую стал нахваливать. Ну, ты же знаешь, как я отношусь к таким предложениям. До сих пор забыть не могу, как Елизавета Ивановна позвала меня якобы измерить ей давление, а на самом деле познакомила с племянницей из города Подольска. Было очень неловко и мне, и племяннице Ирине. Как будто мы участвуем в каком-то дурацком спектакле. А зачем участвуем? Непонятно. Ясно, что Елизавета Ивановна хлопотала из лучших побуждений. И племянницу не очень симпатичная Но взрослые люди в таком деликатном вопросе способны обходиться без посторонней помощи. Я Курочкину так и сказал, что в гости приду с удовольствием. Но в домашней постановке спектакля «Ханума» Примечание 4. «Ханума» – музыкальный спектакль Ленинградского Большого Драматического Театра, поставленный режиссером Георгием Тастагановым в 1972 году по мотивам классического ВДВЛЯ «Цагорели», рассказывающего о соперничестве двух свах. «Участвовать не буду». Курочкин, кажется, понял. Приглашал еще как-нибудь на работу к нему заскочить, посмотреть склиф, как здесь называют институт имени Слифосовского. Но я ответил, что с этим подожду. Сначала свою больницу толком рассмотрю, а уж потом другие, чтобы иметь возможность сравнивать. У нашей 15-й больницы 10 корпусов. Причем первый корпус – роддом, а последний – десятый – анатомия попросту морг. Некоторые шутят, что больница похожа на жизненный цикл – от рождения до смерти. «Ты можешь не поверить, мама!» Но здесь даже вертолетная площадка есть на территории, прямо напротив седьмого корпуса, в котором находится архив. В Москве же, мама, пробки на дорогах ужасные. Иногда приходится на вертолетах пострадавших доставлять. Я, правда, пока еще ни разу вертолеты не видел. Ну и хорошо, что они каждый день не летают. Значит, ничего не случается. В следующий выходной хочу все-таки выбраться в центр и записаться в государственную библиотеку, бывшую Ленинку. У Шуры Назаровой там работает двоюродная сестра. который обещал посодействовать, чтобы меня допустили к работе с рукописями и редкими книгами. Представляю, как ты улыбаешься и качаешь головой, когда читаешь эти строки. Мол, Леша, опять за свое. Но я человек упертый, и что решил, то непременно сделаю. Тем более, что живя в Москве, вести поиски проще. Большинство архивов где собраны? В Москве? То-то же и оно. Как-нибудь схожу в Боткинскую больницу, непременно сфотографируясь у бюста Сергея Петровича. Ну, хочется мне иметь такую фотографию, и все. А насчет компьютера ты все-таки подумай, мама. Это очень удобно. На этом заканчиваю. А то, боюсь, письмо в конверт не влезет. Придется бандеролью отправлять. Будь здорова. Не скучай. Если что, так звони сразу. Телефон всегда при мне. И днем, и ночью. Целую обнимаю. До скорой встречи. Алексей. П.С. Не успел конверт заклеить, как мне одна из медсестер пирожки принесла с мясом и картошкой. Домашние, вкуснющие, ну почти как твои. Про врачей наших в одном из следующих писем напишу подробно, а то это действительно придется бандеролью отправлять.